Глава пятая. Пропажа. Первая фраза, сказанная секретаршей Стротонова, сходу обезоруживала. «Алексей Климович ждет вас». «Но я без предупреждения», — заметила Анна. «Вы ничего не путаете?» «Он предупредил впускать вас, когда бы вы не пришли». «Ну, хорошо». Она приблизилась к двери и услышала за спиной тихий голос. «К вам, Стерхова». Выдержав недолгую паузу, Анна постучала в дверь и после короткого «да» вошла в кабинет. Стратонов, как и в прошлый раз, поднялся из-за стола и любезно усадил ее в кресло. «Рад видеть. Что привело?» «Определяю с перечнем дел для возобновления производства. Одно уже выбрало, но, похоже, оно не из простых». «А вот это зря». Стратонов присел рядом. «Всех старых дел не раскрыть, следует выбирать попроще». «Очень зацепило оно меня, понимаешь?» «Сказала она». «И что же в этом деле не рядового? 89-й год убийство женщины в ее собственном доме. Десятилетняя дочь жертвы, свидетель. Тоже убита. В том-то и дело, что нет. Неужели оставили в живых? Это странно. Возможно, повезло, но только вот ведь какая штука. Анна ненадолго задумалась. Теперь она сорокалетняя женщина и мало что помнит. пробовала ее разговорить, но ничего не вышло. Стратонов уточнил. Не помнит или не хочет вспоминать? И здесь ты попал в точку. Думаю, и то, и другое. Попробуй докопаться. Вот и я говорю. Брось это дело. не раскрытых в архиве полно. Подыщешь что-нибудь более подходящее. Анна ненадолго задумалась, а потом спросила. Кто такой Усков? Григорий Кузьмич? Стратунов поднялся со стула, прошелся по кабинету и сел на свое место, словно отделяя официальный разговор от приватного. Следователь – старейший работник нашего управления. Еще работает? «Если быть точным, дорабатывает. Давно бы его уволил, но ради семьи пошел навстречу. Он все же многодетный отец». «Сколько ему сейчас?» – спросила Анна. «Кажется, шестьдесят четыре. Еще не старый». «Да уж куда там? Пятеро детей, младшей дочери десять». «Надо же!» – она покачала головой. «Могу с ним поговорить?» Стратунов поднял трубку. «Ирина, ускова разыщи, скажи, пусть ко мне зайдет». «Да я и сама бы к нему сходила», – сказала Анна. «Так не годится», — серьезно заметил Стратонов. «Для начала представлю вас друг другу, а там поступай, как знаешь». «Что он за человек?» «Что за человек?» Стратонов ненадолго задумался. «Звезд с неба не хватает», — она усмехнулась. «Только и всего?» «В начале своей карьеры я с ним работал, так же, как сейчас Платонов с тобой. Что-то вроде стажировки или, как тогда говорили, наставничество. У него были занятные правила». Усков, как в той поговорке, всегда искал не там, где потерял, а там, где светло. Еще он считал, что каждый документ должен вылежаться. Расшифруй. Например, отписали тебе распоряжение, а ты положи его в ящик стола и на время забудь. Глядишь, через недельку-другую принесут второе распоряжение, которое отменяет первое. Вот так. И ничего делать не надо. Меньше движений. Очень рационально. Рационально, да, согласился стратунов однако не всегда работает. Усков частенько подвергался взысканиям, карьеры так и не сделал. Из динамика на столе раздался голос секретарши. «Алексей Климович, здесь Усков». «Пусть заходят», — сказал Стратонов. В кабинет вошел приземистый, плотный человек с выдающимся животом. Жесткие, соль с перцем волосы, торчали на его крупной голове, словно остриженные стрелы дикообраза. Крупные мясистые носы, затененные под глазья, Несомненно, были отличительными чертами его лица. Тогда как глаза, блеклые точки оставались едва заметными. «Вызывали?» Усков прошел по ковровой дорожке и остановился в двух шагах от стола. «Дело к вам, Григорий Кузьмич. Хочу познакомить вас с московским следователем из дела по раскрытию преступлений прошлых лет». Стратунов вытянул руку и указал на Анну. Подполковник заместитель начальника отдела Анна Сергеевна Стерхова. Усков повернул голову так мощно, что казалось, хрустнуло шея. Вслед за головой повернулся весь корпус, он шагнул к Анне и протянул руку. «Очень приятно, наслышно о вашем приезде». Анна встала и ответила ему рукопожатием. «Взаимно». «Ане Сергеевне нужна ваша помощь», сказал Стратунов. «Я готов», ответил Усков. «Для разговора пройдемте в мой кабинет», предложила Анна. «Или идемте к вам, если так будет удобнее». Они направились к выходу, Анна первая, Усков за ней. Стратунов все это время напряженно смотрел на дверь, словно опасаясь, что они вдруг возьмут и задержатся в его кабинете. В приемный Усков сказал: Лучше идемте к вам. В молчание они прошли до кабинета. Прошу. Усков отступил и пропустил Анну первой, а следом вошел сам. Платунов встретил их любопытным взглядом, ожидая хоть каких-нибудь объяснений, но она лишь представила их друг другу, потом предложила Ускову сесть и села сама. Она сделала вид, что ищет в следственных материалах какой-то документ, а на самом деле выдержала паузу, чтобы собраться с мыслями и задать Ускову первый вопрос. Помните дело об убийстве гражданки Паниной в ноябре 89 -го года? Конечно помню. Улица партизана, Железняка, 35. Живу на этой же улице. Через два года после того, как над делом поработали два других следователя, расследование попало к вам в руки. Расследование? Это громко сказано. Усков неожиданно рассмеялся, и Анна подумала, что более неприятного смеха она никогда не слышала. «Тем не менее, вы над ним поработали. Дело об убийстве Паниной прошло через много рук. Когда за него взялся я, то сразу понял, что дело гиблое. С чего это вдруг? Вы сами изучали следственные материалы? Весьма поверхностно. И так ничего не поняли? Давайте по существу, — оборвала его Анна. Были другие подозреваемые по делу, кроме Гуляева? Усков покачал головой. «Нет, ни одного». «Ну, вот что». Она замолчала, выбирая иную плоскость, другой взгляд на вопрос. «Пускай в материалах дела этого нет, неважно, но хотя бы на интуитивном уровне или в мыслях вы предполагали, кто мог убить». Усков отчеканил. «Таких категорий в следственных действиях нет». «Ясно». Анна рассеянно огляделась и встретилась взглядом с Платоновым. Тот, с сожалению, покачал головой. «Часть документов была утрачена до того, как я приступил к расследованию», – сказал Усков. «На каком этапе они исчезли, мне неизвестно. Что касается подозреваемых, откуда им взяться через два года после убийства?» «Я понимаю», – согласилась Анна. Ей не нравился этот человек, однако она упорно старалась побороть свою неприязнь. зная, что предвзятость в работе вредит делу». Усков же, напротив, начал проявлять раздражение. Вам наверняка известно, что девочка, дочка Паниной, видела убийцу, но не запомнила его. Чего вы хотите? Других свидетелей не было? Загляните в справки по домового обхода. Видела, но не углублялась. А вы углубитесь и сразу поймете, соседи ничего не видели и не слышали. Информации ноль. Я сам в то утро побывал на месте преступления и с первого взгляда понял, что это убийство беспросветный висяк. А зачем вы туда приехали? — удивилась Анна. — Вызвали, но в ту ночь дежурил следователь Казнов. Ему и отдали дело. — Уверена, что все не так безнадежно, — сказала Анна. — Когда спустя два года я стал разбирать документы, сразу переговорил с первым следователем. — С Казновым? — Ну да. — А почему он сам отстранился? — Он не отстранился, а просто ушел на пенсию. — И что вам рассказал Казнов? — Он был уверен, что Панину убил кто-то из ее окружения. — В материалах дела фигурировал только любовник, — заметила Анна. Усков уточнил. Гуляев предоставил железное алиби, но если говорить начистоту, кто знает, сколько у погибшей было любовников. Анна перелистала материалы дела и проронила. — У меня есть и другие вопросы. Ко мне или в принципе? — спросил Усков, и в его маленьких глазах заплясали чертики. — Вот, взгляните. Она показала снимок ножа. Орудие убийства. «Ну да, видел, знаю». «Тогда поясните, убийца взял нож с кухни Паниной или принес с собой?» «А что сказано в материалах дела?» «Об этом ни слова. Я тоже не помню. Прошло 30 лет». Она подняла глаза и зафиксировала взгляд на лице Ускова, намеренно выбрав объектом внимания его вздутый нос. «Как можно было допустить такую небрежность?» «Вопрос не ко мне», – зло отозвался он. «Я работал с тем, что имел». В то время родители Паниной были еще живы, они могли опознать нож. «Послушайте, уважаемая», — сочувствием начал сковного стерху его прервала. «Меня зовут Анна Сергеевна». Он продолжил. «Послушайте меня, старика. Ничего вы из этого дела не выжмете, как ни старайтесь. «Ну, это мы посмотрим», — сказала Анна и сдала следующий вопрос. «В доме Паниной был установлен телефон?» «Был». Это я помню. Ее мать вызвала милицию с домашнего телефона. Она замолчала. Сомнения одолевали ее все больше и больше. Этот закоренелый представитель следственной бюрократии выглядел ненадежным союзником и не внушал никакого доверия. Кто-нибудь звонил Паниной тем вечером перед убийством? Запрос на телефонную станцию делали? Усков почесал пальцем нос, словно избавляясь от ее упорного взгляда. Возможно, я путаю с каким-нибудь другим делом, но, кажется, за час до убийства Паниной звонили из телефона автомат. Соединение было прервано, трубку положили, как только она ответила. Он постучал пальцем по папке со следственными материалами. — Вы проверьте, там наверняка есть ответ с телефонной станции на запрос следователя. — Его там нет. Усков предпринял отчаянную попытку выглядеть удивленным. — Странно, а мне казалось, что он там был. Это замечание разозлило Стерху. Она взяла начальственные тоны и заговорила так, как будто знала больше, чем он. «На каком основании вы направили ходатайство о приостановке предварительного следствия по делу паниной Усков заволновался, вероятно предположив, что в ее вопросе кроется какой-то подвох. «В связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, криминалист Бернар выдал письменное заключение о выполнении всех следственных действий которые ни к чему не привели. Мы были в тупике. На мой взгляд, вы и этот Бернардели угробили живое и небезнадежное дело. Толстяк сузил глазки Не стоит бросаться с такими словами, уважаемая Анна Сергеевна. Посмотрим, что выйдет у вас, если вы рискнете взяться за это дело. Стерхова резко встала. Мне нужны вещественные доказательства по делу Панины. Где они? Хранятся в подвале. Идемте, я провожу. Усков тоже встал и указал глазами на документы. «Советую записать номер квитанции о принятии на хранение. Так будет проще найти». «Эта информация уже в моем телефоне», — сказала Анна и направилась к двери. «Идемте». Они спустились в подвал, но помещение склада вещественных доказательств оказалось запертым на замок. Усков разыскал по телефону кладовщика, и тот вскоре явился. Немало времени ушло на то, чтобы разыскать регистрационный журнал За 89 год. Но как только кладовщик нашел его и сверился с номером квитанции, он указал номер стеллажа, полку и место, где хранились вещественные доказательства по делу Панины. Все трое подошли к стеллажу, Анна выдвинула картонную коробку и заглянула внутрь. Потом обернулся и сухо проронила. «Здесь пусто!»